Глава девятнадцатая. Стас. С самого утра на взводе. Сам не понимаю, что мною гложет. Причем такое состояние уже не первый день и даже не первую неделю. Депрессия как бы охарактеризовала мое настроение двоюродная сестра Полина, а потом непременно посоветовала бы уйти в отпуск и отправиться с ней в горы. Или на море. Или на крайний случай – в ближайший пригородный пансионат, в котором обязательно оказалась бы какая-нибудь программа по очищению чакр. Да, моя сестра, она такая, вернулась с учебы как раз в один из наиболее тяжелых этапов жизни нашей семьи, и до сих пор освещает нас своей добротой и мягкосердечием. Повезло нам с ней, мне в первую очередь. Не знаю, как бы я пережил развод. Если бы не она, как раз тогда едва вернувшаяся с учебы, предательства любимого человека нелегко пережить, а у меня было не только предательства любимого человека, но и друга и партнера по работе. Позже, правда, выяснилось, что по работе никто меня не предавал, ее саму подставили, и узнали мы об этом почему-то лишь спустя два года. Поздновато просить прощения. и предлагать вернуться обратно, но все так удачно складывалось не в ее пользу. Утечка сразу прекратилась, статии больше не появлялись, а сама Юля уехала из города. Так отец говорил. Я сам не следил за ней, духу не хватило. Зато спустя некоторое время проблемы в фирме снова начались. Они были мизерными, совсем незначительными по сравнению с первыми. но достаточно стабильно повторялись, от чего мы наконец и вышли на настоящих кредитителей. Поздно, конечно, позор нам и вдвойне позор, что родного человека даже не выслушали. Анна-то наверняка даже не подозревала, в чем ее обвиняют, почему выгнали из дома без объяснения причин и так далее. А я такой дурак и козел. Я должен был защищать супругу. Они это все, ведь это ты меня убедил в той злосчастной командировке буквально за три дня. Ничего не говорить Юле, не разбираться с ней, якобы, чтобы не попасться на очередную удочку. Ее лжи и коварства. Кричал я тогда отцу, когда мы наконец-то поняли, кто настоящая крыса. Должен заметить, положа руку на сердце, поняли, кто виноват, совершенно случайно. а могли так и не узнать. Это сейчас я рассуждаю, что все было закономерно, а тогда озарение пришло спонтанно, и от этого еще страшнее. Ведь недоброжелатели, имея в своем арсенале нашего главного бухгалтера, с которой, кстати, моя бывшая жена дружила, могли наворотить куда больше дел. Да, Елизавету Михайловну не смущало, что она подставляет подругу. Более того... Она ведь еще и слухи о неверности Юли подогревала, якобы что-то где-то слышала и так далее. А если Юля мне и не изменяла, кто я тогда? Гораздо хуже, чем козел. Хотя фотографии и доказательства были, но в наш современный век чего только не сфабриковать в хорошем графическом редакторе при наличии должных умений. Ты сам сделал свой выбор. Да, я, возможно, давил. «Но я всегда так поступаю», — ответил мне отец в тот наш памятный разговор. «А ты, взрослый мужчина, возьми уже ответственность за свой развод на себя, Станислав. За брак ведь взял, хотя у меня изначально были сомнения в твоей избраннице. Но вышло так, что мы ее зря оклеветали. Мы виноваты, не она», — продолжал я доказывать что-то. «Если человека легко оклеветать...» то это проблемы в первую очередь человека. Все, избавь меня от истерики. Если сильно переживаешь, иди и беги просить прощения. Но я бы на месте Юлии послал тебя далеко и подальше. Отрезал отец, и более мы к этому разговору не возвращались. Не знаю, с чего я вспомнила о прошлом, именно сегодня. Должно быть, настроение дошло до совсем критической отметки. Как мама заботливо навяливает, нужно найти хорошую девушку, а степениться, и моя жизнь вновь заиграет новыми красками. Да только где взять эту самую хорошую и со всех сторон положительную даму, чтобы завоевала мое сердце? Мать, конечно, и в этом стремится помочь, организовывая якобы случайные знакомства с дочерями различных знакомых, но как по мне, это все ерунда. Насильно мил не будешь, как и дважды в одну и ту же реку не войдешь. Я сегодня прямо ходячий сборник клише. С Юлей у нас все начиналось восхитительно и непредсказуемо, а потом делалось куда-то. Оба не были готовы к соединению нашего общего мира с окружающим. Слишком много обязанностей навалилось: мои родители, работа и так называемая светская жизнь. Мы не подходили для этого всего. Я не слушал Юлю, она подстраивалась, как могла, хотя ей не нужны были многие аспекты новой жизни. И мои родители давили на нас обоих. Вот и ни к чему вспоминать наш брак. Ей наверняка лучше без меня. Черт, да такая яркая личность, как Юля, попросту не может оставаться одна. А потому мои очередные порывы найти ее. и извиниться смешны. Этим я помогу лишь себе, а вот ей могу навредить. Пусть лучше моим наказанием будет одиночество, жизнь без пары. Я заслуживаю этого. А что касается правдивости и отсутствия ее измен, даже думать не хочу. Тогда я стану совсем отвратителен в собственных глазах, если она окажется невиновной и в этом вопросе. Поля права. У меня проблемы с нервами. Как заработаюсь, так и начинаются. Срочно нужно отправляться развеиваться. И да, кажется, снова с сестрой, дочерей знакомых матери. Я не выдерживаю рядом. Прокрастинируешь? Внезапно в мой кабинет без стука врывается отец. Только у него такая беспардонная привычка. Работа в полном порядке. Отвечаю прохладно. Тебе не о чем беспокоиться. Конечно, как скажешь, кривится папа. Впрочем, хотел тебе показать кое-что, не относящееся к работе. У тебя на почте две ссылки. Без особого энтузиазма открываю письмо. Новости областного центра. С чего они могут быть мне любопытны? Вяло интересуюсь. Тем не менее начинаю смотреть сюжет. Подожди, так это ведь Юля? Восклицаю возбужденно. Именно. кивает отец явно довольный собой. Что ж, она молодец, открыла центр на пару с сестрой. Моя радость от увиденного быстро гаснет. К чему ты мне это показываешь? Ты детей видел? Двою и ее и одна девочка ее сестры. И что? Лишние подтверждения того, что Юля движется дальше в отличие от меня. Болно царапает изнутри. Вот и я так думал, мол. И что? Ну открой вторую ссылку, там статья. Я к таким всегда скептически отношусь. Но это что-то очень подозрительно. Договаривает папа и оставляет меня наедине с компьютером и увлекательнейшим опусом местной блогерши, неоднократно портящей жизнь мужчинам и якобы спасающей женщин. Вот только на этот раз портит жизнь, кажется мне.